Теплоземельцы начали уже расходиться. Те, кто не оставался охранять броненосных, собирались в роты и батальоны перед долгим возвращением в родные места. Некоторые уже выступили в путь. Усталость и скорбь о погибших мешали им распевать победные песни. Они направлялись на запад, в Паластринду, или брали южнее, туда, где вертихвостка высвобождалась из отрогов зубов. Солнце опускалось за мечтравной степью, ядовитый гриб давно унесло ветром, сверкая яркими пестрыми крыльями, эскадрильи летунов клинями уходили в сторону родных гнездовий. Далекая цепочка окутанных шелками фигур направлялась на север. Шли предельщики. Темное облако уже исчезало над дальней вершиной, взяв курс на сказочную железную тучу. — Привет, Пок! — Привет, черопевец, — ответил мышь без особой радости, — Но Джон Тому уже не нужно было выяснять причины плохого настроения Фамулоса. — Наделал ты делов. — Я горжусь, джидо, у меня такой друг. Джон Том опустился на низенькую скамеечку возле стойки. — Почему ты не празднуешь вместе со всеми? — Я ж у него прислуга. Ты это... Эда... Знаешь, дожидаюсь новых распоряжений. Ты был ему хорошим учеником, ок. Я могу лишь надеяться, что справлюсь с учебой не хуже, чем ты. Это ты о чем? Перевернутая физиономия с удивлением уставилась на него. Я надеюсь, что Клотогорб согласиться взять меня в ученики? Дуара лежала на коленях молодого человека. Он задумчиво гладил струны. Похоже, что в этих краях я способен только на чародейство. Значит, прежде чем оно ухайдакает меня насмерть, следует все-таки постараться навести в нем какой-то порядок. Это... Пока мне везло. А мастер да старая рожа говорит, что такой штуки как удача не существует. Я знаю, знаю. Джон Том подбирал мелодию. Но мне придется чертовски потрудиться, чтобы понять половину премудрости, которой владеет старая черепаха и он завел песню, которую припомнил несколько дней назад в шатре, когда некий Фамулус постарался утешить его и примирить с жизнью. — Я не забыл то, что ты сказал мне, когда я вышел из оцепенения, куда отправил меня Клотогорб. Видишь ли, Пок, Клотогорб заботился обо мне, потому что знал, я могу оказаться полезным. Касс, Флор и Хапли тепло относились, потому что все мы зависели друг от друга. Но сам я как личность интересовал только Толею и тебя. У нас с тобой много общего, дьявольски много, но прежде я Просто не смог заметить этого. Ты не ошибался насчет любви. Я думал, что мне нужна флор. Таллия молчала. Но на самом деле необходимо, чтобы кто-то нуждался во мне. Это и ничего больше. Того же хочешь и ты и он запел громко и четко. Вокруг мыши затрепетал воздух. Уже вечерело, начинало темнеть. На равнине вспыхивали костры. Впервые за тысячи лет броненосные и теплоземельцы имели возможность поговорить. — Эй, чего это ты? — Мышь. Вспорхнул с насесты и забил крыльями. — Это, пок соколиная песня. — У меня свое волшебство, — так говорит Клотогорб. — Вот я и трансформирую тебя. Очертания фигуры Пога плыли, изменялись в неярком свете. Толея схватила Джон Тома за руку. — Он меняется, ведь так? — Он хочет этого, — негромко сказал юноша, наблюдая за трансформацией. — Он объяснил мне то, чего я не понимал. Я плачу ему той же монетой. Моя песня превращает Пога в самого большого самого смелого сокола, какой когда-либо растекал облака. Но форма была не та. Опять что-то не складывалось. Она менялась и светилась, и Джон Том не верил своим глазам. «Боже — Боже! Надо было подождать и посоветоваться с Клотогорбом. — Извини, Пок! Обратился он к неясному, незнакомому силуэту. «Подожди-ка!» — мягко остановила его талия. Крепко взяв его за руку, она прижалась к нему. «Правильно! Он превращается не в сокола! Посмотри же, это невероятно!» Метаморфоза была полной и бесповоротной. «Ничего, ничего, ничего!» — отвечало существо, некогда бывшее погом, летучей мышью. Голос был полон света и серебра. «Ничего, Толея!» «Джон Том, не подведи Клотогорба! Ты сумеешь справиться!» По небу С востока на запад скользили боевые орлы, окруженные стайкой соколов. — Быть может, там была и улейми. — Ты все же подарил мне счастье, — заверил черопевца бывший Пок. А Джон Том понял, что забыл дышать. Так потрясло его преображение. Таллия негромко окликнула юношу и обхватила любящими руками. Над ними тот, кто прежде был богом, острым взором пристально разглядывал крылатые силуэты, направляющиеся к далеким теплым землям. Он увидел знакомую фигуру соколицы, выднурнувшей вместе со стаей себе подобных из облака. Он увидел ее глазами куда более острыми, чем у летучей мыши, совы или сокола. И, предоставив людей их собственной судьбе, золотой феникс взмахнул тяжелыми крыльями, направляясь к этому облаку, и солнце самоцветами заиграло на его перьях. Конец книги. Читал Алексей Ковалев.